Глава 12 Елизавета Алексеевна в девичестве Луиза Мария Августа Баденская, а ныне императрица России, волновалась. Этим вечером ее фрейлина Орлова-Чесменская должна п р и в е с т и необычного посетителя, лекаря и офицера в одном лице. Орлова хвалила его как человека, сведущего в медицине, причем не только в ранениях, но и в женских делах. Последнее выглядело странным. Где этот лекарь пользовал дам? Неужто в армии? Но откуда они там взялись? С тех пор, как врачи не смогли спасти дочерей Елизаветы, которых она безумно любила, императрица не доверяла лекарям. Однако Орлова уверяла, что ее конфиденту можно верить. Дескать, прекрасно справился с ее болями в шее и в голове, чего не удавалось другим лекарям и вообще, чрезвычайно сведущ. Не случайно он пользует императора, которому его привез сам Вилле. Если Лейб, хирург государя, тем более такой недоверчивый, как шотландец, высоко ставит Рудского, сомневаться нет причины. В речах фрейлины ощущалась явственная влюбленность, для Елизаветы это было очевидным. Она знала, что Орлова поселила Рудского у себя и приняла деятельное участие в его судьбе. Обшила у лучших портных, устроила вечер в его честь и, похоже, собиралась помочь с карьерой при дворе. И визит лекаря к ней – одно из звеньев этого замысла. Однако Фрейлин рискует. Если Елизавета разочаруется, не видать лекарю карьеры. Она, конечно, не так влиятельна, как Мария Федоровна, мать государя, но какой-то вес при дворе имеет. Вспомнив свекровь, Елизавета сморщилась. Волевая и властная мать императора давно отодвинула ее на второй план. «А что сделаешь, если ты нелюбимая жена, не сумевшая родить мужу наследника?» В дверь постучали. «Войдите!» — отозвалась Елизавета. В будуар впорхнула Орлова. «Добрый вечер, государыня!» — сказала, поклонившись. «Привела!» — «Пусть заходит!» — разрешила императрица. Спустя несколько мгновений через порог переступил офицера в егерском мундире с прикрепленным к нему орденом Святого Георгия и знаком военного ордена. Сделав пару шагов от двери, он встал и поклонился. «Здравия желаю, Ваше Императорское Величество! Разрешите отрекомендоваться под поручик отдельного егерского батальона при командующем в т о р о й армии Платон Сергеевич Рудский. И вам здравствуйте!» – откликнулась Елизавета. «Проходите, Платон Сергеевич, присаживайтесь». Она указала на кресло напротив своей к а з е т к и «И прошу без титулов, мы не на приеме». «Как скажете, государыня», – ответил офицер и разместился в кресле. Некоторое время Елизавета его рассматривала. «Молод, но не сказать, чтоб слишком». «Хорош с собой, но с покойным Алексеем не сравнить». Примечание. «Алексей Охотников, любовник Елизаветы». Конец примечания. Даже странно, что нашла в нем Орлова. «Среди ее поклонников хватает мужчины более пригожих». «Не будем разводить церемонии», — сказала Елизавета. «Моя фрейлина?» — она кивнула на пристроившуюся на стуле Орлову. «Рекомендовала вас как лекаря, знающего толк в женских делах». «Это так?» «Смотря о чем речь», — ответил Рудский. «Хочу знать, могу ли я забеременеть или родить?» «Анна Алексеевна говорила вам о женском календаре?» «Да», — кивнула е л и з а в е т а Даже помогла его составить, на столе бумага лежит. Рудский встал, подошел к столу, взял лист и некоторое время его рассматривал, поднося к горевшим в подсвечнике свечам. Затем положил обратно, взял перо, окунул кончик в чернильницу и что-то написал снизу. «Разрешите задать несколько вопросов, г о с у д а р ы н спросил, повернувшись к императрице. «Извольте», – кивнула Елизавета. «Есть ли у вас боли внизу живота?» Зуд, р е с е л и ж е н и е в родовых путях? Наблюдаются ли выделения из них? Если да, то каков их цвет и запах? Ничего нет, ответила Елизавета п о д у м а в кроме обычных женских дел. Тогда не вижу никаких препятствий к зачатию. Здесь он протянул ей лист. Написаны подходящие для этого числа. Императрица взяла бумагу и, присмотревшись к цифрам, написанным лекарем, едва сдержала вздох. Начинать следовало чуть ли не завтра, «Ну и как это сделать?» «Присядьте, Платон Сергеевич», — сказала усилием воли, подавив приступ раздражения. Лекарь подчинился. «У меня к вам вопрос интимного свойства. Всем известно, что государь давно не посещает мою спальню. Так вышло, и не по моей вине», — сморщилась Елизавета, вспомнив Нарышкину. «Примечание. Мария Нарышкина была многолетней фавориткой Александра Первого. Конец примечания». Я уже смирилась с тем, но сейчас, в годину тяжких испытаний, искренне хочу разделить их с мужем, став ему ближе. К сожалению, государь по-прежнему холоден со мной. Моя фрейлина говорила, что вы учились за границей, много лет жили во Франции и даже служили в армии Бонапарта. Мне приходилось слыхать, что в тех краях женщины умеют привораживать мужчин, заставляя их полюбить себя. Что они для того используют? Какой-либо наговор или питье? «Может, знаете? Если да, то...» «Могли бы помочь? В долгу не останусь». Рудский задумался. По его лицу Елизавета видела, что озадачила лекаря и усмехнулась про себя. «Ты надеялся, что можешь сделать карьеру, дав всего лишь совет? Такого не бывает!» Скосив взор, императрица увидела, как напряглась на стуле ф р е й л е н а Не ожидала? Елизавета не хотела признаваться в этом даже самой себе, но она завидовала Орловой. ее чувству ю и горящим любовью глазам. Фрейлина явно счастлива, в то время как Елизавета живет с опустошенной душой, забытая всеми и не только мужем. Ну так вот тебе». «В приворотных наговорах и зельях я не силен», ответил русский. «Но совет дать могу». «Мне говорили, что с началом войны государь стал чрезвычайно набожен». «Да», подтвердила Елизавета удивившейся осведомленности лекаря. Ежедневно молятся, и не один. С Голицыным и Кошелевым. Поговорите с ними. Обоими или с кем-то одним. Скажите, что в т я ж к и е для Отечества час вы, забыв обиды, желаете встать плечом к плечу с государем, разделив по возможности его заботы и труды, в том числе молитвенные. Совместное обращение супругов Господа угодно Всевышнему и действеннее, чем молитва одного из них. Это очевидно для любого христианина. Боже! подумала Елизавета, осознав сказанное. Как все просто и изящно. Просто вместе помолиться. Ну а там... Голица, несомненно, поддержит. Сам-то он холост, потому как избегает женщины и любит мужчин, но после назначения обер-прокурором стал необыкновенно благочестив и всячески радеет о христианских ценностях. Отказать жене в ее желании помолиться рядом с супругом не посмеет. Более того... «Обрадуется случаю примирить меня с мужем. Это можно вписать себе в заслугу. Кошелёва почти не знаю, но в прошлом он примерный супруг, который после смерти жены обратился к Богу». «Господи, почему этот совет даёт мне не кто-то из приближённых, а случайный обер-офицер, даже не представленный ко двору? Чего стоят окружающие меня люди, если простой подпоручик видит дальше их?» «Благодарю, Платон Сергеич». е в сказала Елизавета, справившись с чувствами. «Совет ваш добрый. Искренняя молитва Господу угодно Всевышнему. Я не забуду вашего участия. А сейчас прощайте». Рудский вскочил, поклонился и вышел из будуара. Елизавета поманила Орлову рукой, и та подошла. «Сядь». Императрица указала фрейлине место рядом с собой. Орлова послушно присела на к а з е т к у «Где ты отыскала такого мужчину?» «Не поверите, государыня?» но на постоялом дворе. Улыбнулась графиня. Он с Вилли ехал в Петербург, и наши пути пересеклись. Как он вызвал интерес? Ведь всего лишь подпоручик. Случайно услышала, как он поет. Он еще и певец, а также пеит. Его стихотворение про Бородино настолько впечатлило моих гостей, что я видела слезы на их глазах. Редкий дар, сказала Елизавета. Пеит, певец, лекарь, отважный офицер, да еще и мудр не по годам. Такого пускать нельзя. «Не упущу». Вновь улыбнулась Орлова. «Иди», сказала Елизавета, которую вновь кольнула зависть. «После поговорим». Анна мне, конечно, удружила. Решив заняться моей карьерой, потеряла берега и привела меня императрице, не сказав толком для чего. Я думал, что для банального расчета женского календаря, а в результате от меня потребовали приворожить мужа, Мать вашу наперекосяк. Хотя чему удивляться, если в моем времени потомственные ворожеи характерной наружности снимают с л е г к о верных дур с высшим образованием, между прочим, венцы безбрачия и прочую порчу, чего ждать от века, пропитанного мистицизмом. После пожелания Елизаветы я конкретно завис. Хорошо, что включилось после знания, что я знал о семье русского царя. Его брак не задался. Для начала Александр пустился в к а б е л я ш с придворными дамами, чем обидел Елизавету. Рождение дочери теоретически должно было примирить супругов, но в итоге вбило между ними клин. У б л о н д и н а и блондинки на свет явилась брюнетка. В моем времени это никого бы не удивило. О рецессивных и доминантных генах известно всем, но здесь... На необычный цвет волос ребенка обратил внимание отец Александра, Павел Первый, к тому времени еще не задушенной в своей спальне, и его супруга Мария Федоровна. Последняя возмущалась более всего. Елизавету обвинили в неверности. Александр на это повелся. Сам изменщик, он, по свойственной мужикам психологии, решил, если я такой, то и жена может. Елизавета оскорбилась и замкнулась в себе. Занялась дочкой, которая вскоре умерла. Погоревав, императрица, забытая мужем, нашла любовника – гвардейского штаб-родмистра. Но счастье продолжалось недолго. Гвардейца то ли убили, то ли он скончался от туберкулеза, у историков на этот счет нет единого мнения. Елизавета родила от него дочку, которую Александр признал своей. Этот широкий жест ему ничем не грозил. Девочки престол не наследуют. К тому же царь наверняка чувствовал себя виноватым перед женой. Фаворитка исправно рожала ему бастардов. Не прожив и двух лет, дочь е л и з а в е т а умерла, не умеют здесь лечить детские болезни. Забытая мужем, оттесненная на второй план властной матерью Александра, императрица тихо прозябала в отдалении. Вторжение французов изменило ситуацию. Елизавета вспомнила, что она императрица и захотела встать рядом с мужем. В конце концов, ей это удалось. В 1813-1814 годах, во время заграничного похода русской армии, она будет блистать при дворах европейских монархов, принимая почести, которых ей так не хватало в Петербурге. Так что совет и м п е р а т р и ц ы я дал смело. «Откуда тебе известно про государя?» спросила Анна на обратном пути. «Мне о том, что он молится неведомо». Хм, кажется, снова прокололся. «Логика, Аннушка». «Какая логика?» «Наука такая», — сказал я и едва не рассмеялся. На память пришел анекдот про Чапаева. Примечание. Анекдот про Чапаева и логику можно найти в интернете. Конец примечания. «Не темни», — обиделась она. «Не то прикажу высадить тебя из экипажа и пойдешь пешком, а на улице дождь». «Все просто, дорогая», — поспешил я, впечатленный такой перспективой. «В кабинете государя вся стена увешана иконами. Так бывает только у набожных христиан». Предположить, что царь молится не один, и вовсе просто. Ранее он не отличался ревностью к вере. Таким людям требуются наставники и сподвижники. и х м Она посмотрела на меня. В экипаже было темно, и я не различил смысла этого взгляда. «Ты не перестаешь удивлять меня, Платон. Что еще говорит тебе твоя логика?» «Елизавета Алексеевна помирится с мужем». «Уверен?» «Абсолютно. Если это произойдет...» Ты будешь осыпан милостями и займешь высокое место при дворе. Не упусти случай. Как там, государь, в Амазоле? На подходе, ответил я и пояснил. Скоро будем удалять. Замечательно, обрадовалась Анна и чмокнула меня в щеку. Остаток пути мы провели в молчании. Анна думала о своем, я аналогично. м Думы меня одолевали невеселые. В детстве я мечтал стать великим врачом. Изобрести новое лекарство или метод лечения, который спасут тысячи жизней. После чего меня заметят великие мира сего и введут в свой круг. Я буду наравне общаться с президентами и королями, объеду мир. Мне будут рады во дворцах и резиденциях. Наивная мечта деревенского мальчишки. Повзрослев, я н е забыл. Жизнь показала несбыточность фантазий. И вот мечта стала сбываться». Я лечу царя, даю советы его супруге, а Анна возит меня по лучшим домам Петербурга. Однако радости я не ощущал, только дискомфорт. Словно на публику меня вывели в одних трусах и смотрят, как на экзотическое животное, обсуждая цвет шкуры, длину шерсти, величину клыков и когтей. Я гнал от себя эти мысли, но они неизменно возвращались. Ладно, сказал я себя. Время покажет. Будем посмотреть». Тем временем дела шли своим чередом. Каждое утро я отправлялся к царю, менял ему повязки на ступнях и повторял процедуру вечером. Застарелые мозоли Александра постепенно поддавались воздействию компрессов и ванночек, становясь мягче. Придворный часовщик сделал щипцы. Я опробовал их на тушке курицы, в ы д р о в из ее крыла несколько маховых перьев и нашел годными. Приближался день применения инструмента по предназначению. Мои визиты к царю проходили одинаково, Пока ноги Александра парились в тазу, он расспрашивал меня о войне. Лицо царя выражало интерес, слушателям он оказался замечательным, и я не заметил, как рассказал все. Начиная от обнаружения меня егерями голым у дороги, кончая сражением под Бородино. Более всего Александру понравилась история с захватом пушек у вестфальцев. Слушая ее, он хохотал. «Так и сказали!» – спросил, вытерев слезы с глаз. «Ваши пушки нужны моему императору?» «Так точно, государь», – подтвердил я. «А они подумали, Бонапарту!» – засмеялся Александр. «Вы остроумный человек, Платон Сергеевич, и рассказчик замечательный. Как наградил вас за сей подвиг командующий армией?» «Никак, государь». «Почему?» – удивился император. «Перед этим мне пришлось бросить пушки в Смоленске. Вывести не было возможности, и мы их заклепали. Приказ о том был отдан мной. Князь решил, что я всего лишь вернул потерю». «Погодите, Платон Сергеевич», – нахмурился Александр. «Из вашего рассказа следует, что в Смоленске вы были статским. Ведь так? Именно, государь». «Как можно ставить в и н у утрату пушек человеку, не состоящему на воинской службе?» «Странно». Князь был в своем праве, государь. Хоть и с т а т к и й но я командовал егерями. «Еще одна странность», – не согласился царь. «Поручить офицерскую должность лекарю». Хотя тут надо признать, Багратион не ошибся. Как вам, командующий, что скажете о нем? Не дело подпоручику судить о генерале, попытался соскочить я. И все же, Платон Сергеевич, не отстал Александр. Вы служили во французской армии под началом маршала Виктора, вам есть с кем сравнивать? Багратион – один из лучших наших генералов, государь. Опытный, храбрый и решительный. В армии его любят. Князь бывает горяч, но это не умаляет его полководческого дара. «И в чем он проявился в кампании этого года?» – сощурился Александр. «В беспримерном марше от западной границы для начала. Несмотря на усилия неприятеля, пытавшегося перехватить и разбить вторую армию, князь благополучно вывел ее к Смоленску, где соединился с первой, тем самым разрушив замысел Бонапарта. «Войска Багратиона отважно бились под Смоленском», где им противостояли превосходящие в разы по численности французы. Благодаря этому удалось благополучно у в е с т и армию, в ы в е с т и раненых из а п а с е н н ы й в городе Провиант. Противник был настолько впечатлен этим отпором, что не осмелился преследовать наши войска, дав им возможность оправиться, прийти в себя после долгих маршей и выбрать диспозицию для предстоящего сражения. А под Бородино армия Багратиона попала под основной удар войск Бонапарта, но устояла, удержав позицию. х м Царь с любопытством посмотрел на меня. Непривычно слышать столь впечатляющий отзыв от подпоручика. Такое чувство, что беседую с генералом. Мне тридцать один год, государь. Много где побывал и многое видел, как вы верно заметили. К тому же, интересовался военными действиями. В заграничных газетах о них много писали. Согласились бы вы вернуться под начало Багратиона? С радостью, государь. А вы не обидчивы, заключил он. Интересы дела ставите выше личных. Редкое качество. Александр вздохнул и замолчал. Лицо его стало грустным. Я невольно вспомнил прочитанное в книгах. Генералы засыпали Александра жалобами. Интриги в штабах русской армии кипели. Создавались и распадались группировки. И все апеллировали к царю, требуя его вмешательства. Если бы только генералы... При дворе Александра либералы враждовали с консерваторами, и каждая сторона пыталась перетащить царя на свою сторону. Консерваторов, к слову, возглавляла Екатерина, любимая сестра Александра. Император лавировал между этими группировками, как корабль, угодивший в архипелаг из островов, окруженных мелями и рифами. И ведь вылавировал. Хотя мог кончить, как отец... Традиции гвардейских переворотов в России этого времени еще живы, как показал декабрь 1825 года. В годину тяжких испытаний для Отечества личное должно отойти на второй план, сказал я. У всех нас сейчас одна цель – прогнать Бонапарта из России. Золотые слова, Платон Сергеевич, отозвался Александр. Вот только когда это будет? Он вздохнул. Очень скоро, государь. «Полагаю, что уже к зиме ноги захватчика не останется на русской земле». «Отрадно слышать», – улыбнулся царь. «Отчего вы в том уверены? Бонапарт – сильный противник и полководец отменный. На нашей стороне будут генералы мороз и голод». «Вот как», – удивился он, – «поясните». Бонапарт вторгся в Россию, рассчитывая на скорую победу. Это его обычная тактика – разгромить врага в нескольких или даже одном сражении. В России не вышло. На пороге зима. Французская армия к ней не готова. Нет теплого обмундирования, не хватает провианта и фуража для лошадей. Местность от Смоленска до Москвы разорена. Если Бонапарт пойдет обратно той же дорогой, его солдаты станут умирать тысячами. Он может двинуться на Калугу, возразил Александр. Кутузов не пустит. Светлейший князь мудр и понимает, что французов следует заставить пойти к Смоленску. «Говорите так, будто знакомы с Михаилом Иларионовичем лично», – улыбнулся царь. «Много о нем наслышан, государь». «Ладно», – сказал он. «Как там с мозолями? День-два и будем извлекать». ь с к о р е е бы», – вздохнул царь. Надоело ходить в растоптанных сапогах. В тот вечер Виллия, как обычно, подвез меня до дома Анны. Попрощавшись с шотландцем, я выскочил из экипажа и направился к воротам. Сезон белых ночей в Петербурге давно кончился, к тому же небо затянули облака и на улице было темно. Фонарь, горевший неподалеку от ворот, практически не рассеивал эту тьму. К счастью, зажгли фонари во дворе дома. Их свет, пробиваясь через прутья кованой ограды, падал на мостовую, давая возможность не запнуться о булыжник и не расквасить нос. Петербург этого времени совершенно другой, нисколько не похожий на город моего века, в котором довелось побывать в детстве со школьной экскурсией. Нет огромного города, залитого светом огней и реклам, тысяч машин на улицах, толп спешащих куда-то людей. Нынешняя столица России напоминает Минск, в районе проспекта Независимости от почтамта до Площади Победы. Такая же имперская застройка и такая же небольшая по масштабу. Хотя в Минске нет стольких каналов, мостиков над ними, многочисленных набережных. Вообще Петербург 1812 года, несмотря на свой столичный статус, показался мне хоть и очень милым, но провинциальным. Может, из-за многочисленных конных экипажей на улицах, прохожих, одетых по моде начала 19 века. Я словно попал на съемки исторического фильма, создатели которого не поскупились на декорации. И еще. С наступлением ночи, Город погружается в темноту, по крайней мере в моем представлении. Горят и немногочисленные фонари. В центре, где живет знать, ложащиеся спать поздно, светятся окна домов. Но свет этот тусклый, электричество еще не изобрели, а свечи – не самый яркий источник. Так что приходится быть настороже и внимательно смотреть под ноги. Вилли высадил меня перед самими воротами. Пройти до калитки оставалось десяток шагов, после чего позвонить в колокольчик. Из подъезда выбежит лакей, откроет запоры. и Я не додумал мысль. От массивного заборного столба отделилась тень и метнулась ко мне. Рефлексы сработали автоматически. Шаг в сторону подножка. Нападавший не удержался на ногах, но упал ловко на бок и, перекатившись, пружинисто вскочил. В его руке блеснуло лезвие ножа. Но и я не терял время даром. Карманный пистолет, выхваченный из сумки, уже лежал в руке. Громко щелкнул взведенный курок. Убийца правильно оценил этот звук и попытался уйти с линии огня, только не на таком расстоянии. Пистолет дернулся в руке. Вспышка ослепила меня, и я, бросив карманник, отступил назад, на ходу выхватывая шпагу из ножен. Глаза быстро адаптировались к темноте, и я различил на мостовой упавшее ничком тело с неестественно вывернутой левой рукой. Живые так не лежат. Не успел осознать случившееся, как сбоку затопали сапоги. Повернувшись, я увидел еще одну тень, явственно различимую в свете горевших во дворе дома фонарей. Некто здоровенный несся ко мне, подняв над головой дубину. Наверное, собирался сделать эротический массаж. Фехтовальщик из меня никакой, однако пару приемов владения шпагой спешнев мне преподал, заставив отработать до автоматизма. Рассчитаны они были на полевой бой, когда на тебя прет шеренга неприятелей со штыками наперевес и рукопашная схватка неминуема. Шаг вбок, уход с линии удара и быстрый выпад в полуприседе. Клинок мягко вошел в живот убийцы. Тот охнул, выронил дубину и, схватившись за живот, сел на мостовую. Я отступил назад и, не выпуская рукоять шпаги, закрутил головой. «Ну сколько вас тут!» Никто больше не появился. Зато раздалось цоканье копыт, и из темноты вылетел экипаж. Я узнал коляску Виллия. Поравнявшись со мной, она встала, и на мостовую спрыгнул л е п б х и р у р г «Что тут происходит, Платон Сергеевич?» — скричал, подбегая ко мне. В руке он сжимал рукоять своей парадной шпажонки. Я услыхал выстрел и велел вернуться. «Кто эти люди?» — добавил шотландец, различив тела на мостовой. «Поджидали меня, пытались убить», — сообщил я. «Но за что?» — удивился он. «Сейчас узнаем», — сказал я и подошел ко второму убийце. Вилли устремился следом. Раненый мною тать, прижимая руки к животу, сидел на мостовой, испуская стоны. Свет фонаря падал ему на лицо, позволяя рассмотреть разбойника. Шапка на голове, заросшая бородой рожа, интеллектом явно не обогащена. «Кто таков?» — грозно спросил Вилли, уперев клинок шпажонки в грудь раненого. «Помоги, барин!» — отозвался убийца. «В кишках жгёть! Помру!» «Ты и так помрёшь, это не лечится», — хотел сказать я, но вовремя спохватился. «Поможем, если скажешь, кто послал», — пообещал я, наклонившись к раненому. «Я лекарь. Его превосходительство тоже», — указал на Виллия. «Говори, Тать, — это всё Федотка!» — простонал убийца, кивнув на труп подельника. «Он подбил! Сказал, 200 рублёв за офицерика дают! Это ж какие деньги!» «Помоги, барин!» «Кто деньги сулил?» Подключился Виллия. «Игнат!» «Кто таков?» в к а м е р д и н е р князя Болхова. Мы с ним давно дело имеем. Товар в его доме сберегается. Ох, ж г е т з а ч е м к а м е р д и н е р а убивать подпоручика?» Не отстал Виллия. «Ему не надо, это барину его!» Говорил из-за бабы какой-то г р а ф и н и вроде «Ой-ой-ой!» Завопил убийца. «Сил нет терпеть!» «На, выпей!» Я протянул ему извлечённую из сумки склянку, с которой перед этим снял пробку. Убийца выхватил её из моей руки и махом вылил содержимое в рот. «Вот же гад!» Я собирался посоветовать отхлебнуть глоток, но разбойник меня п е р е д и л Выпучив глаза, он открыл рот и тяжело задышал. «Ну так, спиртовая настойка!» Некоторое время Тать сидел качаясь, затем повалился на бок, выронив склянку. «Что вы ему дали?» Спросил Виллия, п р я ч е шпагу ь в ножны. «Лауданум». «Лошадиную дозу?» «Думаю, что смертельную». Он выпил всю склянку. Не успел сказать, что следует только отхлебнуть. «Жаль. Все равно бы умер. Я ему кишки пропорол. Главное, он сказал, мы знаем, кто послал убийц и почему». «Пожалуй», — согласился Виллия. «Вот что, Платон Сергеевич, идите в дом». Прикажите слугам затащить этих двоих в какой-нибудь сарай до приезда полиции. Я н е м е д л е н н отправлюсь о к Балашову. Это просто возмутительно. Покуситься на лекаря-государя. Они за это ответят. Примечание. Александр Дмитриевич Балашов, министр полиции в то время. Конец примечания. Он направился к коляске, запрыгнул в нее, и экипаж умчался. Я повернулся к дому. От ворот ко мне бежали слуги. некоторые держали в руках дубины спохватились о лодыри меня тут понимаешь ли убивают а они ворон ловят доброе утро александр дмитривич е сказал а л е к с а н д р вошедшему в кабинет б а л а ш о в у чем вызвана ваша просьба о срочной аудиенции желаю здравствуйте государь поклонился министр прошу прощения но чрезвычайные обстоятельство вчера вечером возле дома графини орловы чесменской «Двое татей пытались убить подпоручика Рудского». «Что?» – вскричал царь. «Платон Сергеевич жив?» «Не пострадал», – поспешил Балашов. «Более того, уложил обоих негодяев. Те оказались непростыми. Один – Федот Рябой по прозвищу Резак. С ножом ловко управлялся Канальем. Ни одну христианскую душу на тот свет спроводил. Вот и прозвали. Второй тать – Антип Слободкин, он же Дубина». Прозвали так за приверженность к этому оружию. Оба давно в сыске за темные дела. Никак поймать не удавалось. Умело таились подлецы, но теперь все, кончились. «Слава богу!» – перекрестился Александр. «Они хотели ограбить Рудского?» «Никак нет, государь!» – покрутил головой министр. «Убить!» Слободкин, перед тем, как испустить дух, рассказал все Рудскому и Виллие. Лейб-хирург подвозил подпоручика к дому графини и отъехал было, но услыхав выстрел вернулся. Федотку Рудский застрелил из пистолета, а Слободкина проткнул шпагой. Тот кончился не сразу, перед этим поведал, кто их нанял. 200 рублей им посулили за убийство. Кто? Игнат Петров из Мещан, к а м е р д и н е р князя Болхова, гвардии майора из вашей свиты. А тому велел князь. «Это так?» Александр пристально глянул на министра. «Никаких сомнений, государь. Мы заарестовали Петрова в тот же вечер и допросили. Запирался он недолго. Поведал, что князь поручил ему найти людей для убийства Рудского и дал для оплаты перстень, кое-камердинер снес в л а м б а р д выручив за него 500 рублей. Из этих денег и намеревался заплатить Татям. Чем же Рудский не угодил Болхову?» к а м е р д и н е р утверждает, что князь ревновал подпоручика г р а ф и н и он ее давний поклонник. к а м е р д и н е р у велел разузнать, в каких отношениях о н н а Алексеевна состоит с р у с с к и м Тот это сделал и узнал, министр замялся, что графиня с подпоручиком – любовники. Но за это не пручусь. Известно, что Орлова опекает подпоручика, ввела его в высший свет и всячески протежирует. Это ее дело, отмахнулся Александр. Еще на недавнем вечере у графини случился скандал между Рудским и Болховым. Князь хотел оконфузить подпоручика, в результате оконфузился сам и стал посмешищем в глазах света. Весомая причина для мести. Болхова допросили. Лично, государь, поклонился министр. В тот же вечер. И что? Отпирается. Дескать, знать не знаю ни о каком поручении к а м м е р д и н е р у Это не все, государь. Петров поведал, что с позволения князя использовал его дом под магазин для контрабанды. «Указал где-то х р а н и т с я и мы нашли в сарае тюки с товарами. Все завезены мимо таможни». За такое укрывательство, по словам Петрова, контрабандисты платили ему 200 рублей в месяц серебром, а он передавал их князю. Но Болхов это отрицает. «Сами что думаете?» – спросил Александр. р к а м е р д и н е р говорит правду». Невозможно представить, чтобы князь не знал о контрабанде. Не тот человек. Да и Петрова убивать русского совершенно не с руки. Зачем? Мы допросили ломбарчика, коему к а м м е р д и н е р приносил перстень, и тот подтвердил, было такое. Перстень дорогой, фамильный, откуда он у к о м е р д и н е р а Разве что украл, как утверждает Болхов, но тогда почему князь не заявил в полицию? Более того, оставил вора при себе». В Петербурге князя знают, как за взятого картежника. Играет много и часто проигрывает. Многим задолжал. и м е н и е его заложены и перезаложены. Если хотите мое мнение, государь, то считаю, что женитьбой на графине Орловой Чесменской Болхов собирался поправить свои денежные дела. Но ему помешал подпоручик. Вот, князь, я злобился. Последнюю фразу министр произнес с жалостью. А о том, что Рудский лечит меня, конечно, не подумал», зловеще сказал царь. «Болхова, под суд!» «Извините, государь», – замялся Балашов. «Что?» «Суд оправдает князя. Его слово против слова мещанина. А свидетельство вилей Рудского. Им она и м е поведал один из статей. Дорожка опять-таки ведет к к м м е р д и н е р у Ноздри Александра затрепетали. Некоторое время он стоял, борясь с приступом гнева, но быстро справился. «Что посоветуете, Александр д м и т р и в и ч спросил уже обычным голосом. «Князь Болхов состоит в свите вашего величества», ответил министр. «Он гвардейский офицер. И вот тут вы в полном праве карать и миловать», сказал, выделив интонацией последнее слово. «Спасибо», кивнул царь и, взяв со стола колокольчик, позвонил. «Заготовьте указ». сказал заглянувшему в кабинет адъютанту. «Князя Болхова из моей свиты за проступок позорящий честь офицера отчислить и разжаловать в рядовые, отправив в действующую армию». «Не слишком ли будет в рядовые, государь?» спросил Балашов после того, как адъютант, поклонившись, ушел. «Может, достаточно в поручике?» «Нет», топнул ногой Александр. «Князь проявил низость, недостойную дворянина». Нанял Татей для убийства героя войны. Более того, моего гостя. Тем самым оскорбил лично меня. Подобное я спускать не намерен. Не задерживаю вас более, Александр д м и т р и е ч Благодарю за службу. Желаю здравствовать. Поклонился Балашов и вышел. Надо же, подумал уже в приемной. Разъярился-то как. Чем ему так дорог этот подпоручик? От чего лечит? Жаль, что не удалось помочь Болхову. Уважаемые люди за него просили. Но не доложить царю все обстоятельства дела было невозможно. Обязательно выплыло бы. Тут Виллия замешан, а он зол. Вместе с этим русским каждый день посещает государя. Зачем мне попадать под его гнев? Ну, ничего. Отличится князь в деле и вернет чин. На войне это быстро. Особенно если есть кому похлопотать. Успокоенный этой мыслью, министр покинул дворец.